Утесов умел хорошо водить машину. Когда он садился в такси, и водитель, узнав известного артиста, начинал пижонить, гнать на большой скорости, Леонид Осипич говорил, — Могу дать вам совет. Когда садитесь за руль, помните, что впереди у вас двадцать пять лет тюрьмы. Одно время у Леонида Осипича была домработница, которая в силу своего ханжерского воспитания недолюбливала слово «яйца». Видимо, ей казалось, что она обязательно у всех вызывает неприличные ассоциации. У нее язык не поворачивался произнести столь кощунственные словечко. Поэтому, отчитываясь о своих покупках, она перечисляла курицу, хлеб, картошку, сосиски, а в конце густо покраснев добавляла и два десятка их. Рассказ Леонида Пче. а еще одной домработнице приводит в своей книге рядом с Утесовым его вторая жена Антонина Ревельц. Послал ее как-то за папиросами. Сказал, купи пачку. Называется «Сомородок». Были когда-то такие. Она ушла. Было еще раннее утро. Киоск напротив дома. Но наступил день, а Нюра не возвращалась. Мы все переплашились, Хотели уж начать розыски. Наконец почти к вечеру приходит. Нюра, где же ты была? Мы уже собирались звонить в милицию. Так я искала ваши папиросы. Москва обошла. Нигде нет таких... «Да ты что! Они есть в каждом киоске!» «Да нету! Какие ж ты искала?» «Как какие? Какие вы сказали? Зародыш!» Утёсов плыл на теплоходе по Черному морю, и его, к известного артиста, незнакомые попутчики пригласили на день рождения одного грузинского академика, плывшего тем же рейсом. Леонид Тосьпич ломал голову над тем, что подарить. У него с собой была бутылка очень хорошего коньяка — И вот он и преподнёс имениннику. Увидев это, все собравшиеся как-то насупились и помрачнели. — Я сделал что-то не так? — спросил утесов. Вы принесли армянский коньяк. Однажды к Утёсову подошел незнакомый старичок и сказал, — Я ещё ребёнком бывал на ваших концертах и восхищался вашим пением. — Сколько ж вам лет, — поинтересовался Леонид Васильевич, "85, восемьдесят пять, а мне шестьдесят семь. На семидесятилетний летний юбилей Утесова, который отмечался в театре эстрады, знаменитого земляка приехал приветствовать еще один любимец одесской публики, опереточный комик Михаил Водяной. Он подарил юбиляру бутыль с морской водой, четверть Черного моря, воздушный шар с одесским воздухом, фаршированную щуку от имени одесских православных христиан. Однажды Михаил Водяной пригласил Утесова и ленинградского эстрадного артиста Бена Бенсанова побывать у него в деревне, где он купил дом. После завтрака артистическая троица пошла прогуляться. Вокруг бегают куры, гуси, в луже валяется поросенок. Одним словом, обычная деревенская идиллия. И вот друзья наблюдают такую картину. Петух погнался за курицей, Догнал, но только начал ее топтать, как появилась хозяйка, и принялась разбрасывать корм. Петух тотчас оставил курицу в покое и помчался клевать зерно. Бинсанов и Водяное засмеялись, а Леонид сочувственно сказал, «Не приведи Бог так проголодаться». По скрипту. Однажды Бен Николаевич Бенсанов приехал на концерт в Петродворецкий дом культуры. У служебного входа он повстречался со старинным знакомым, машинистом сцены. Они поговорили о том, о сем, какие нынче сборы, кто приезжает выступать. Старик сказал, что на днях у них был концерт известного эстрадного певца. — Ну, Бен Николаевич, это я вам должу экземпляр. Всех замучил своими капризами. То ему душно, то ему пыльно, то рояль не так стоит. Вот умри он, не дай бог, конечно, я и на похороны пойду. — А на мои пошли бы, — смея спросил Бенсанов. Да уж не сомневайтесь, — ответил старик, — на ваши бы с большим удовольствием. Однажды известный комик Борис Сичкин пожаловался Леониду Осиповичу. — На Мосфильме начальником отдела работает некто Адольф Гуревич, страшная мразь, его все ненавидят. На что Утесов успокаивающе ответил. — Боренька, хорошего человека Адольфа мне назовут. По скрипту. До своей эмиграции в 1983 году Борис Михайлович Сичкин снялся примерно в 30 фильмах.